Глава 16. В которой прослеживаются нотки шовинизма и дискриминации. Скользя в глайдере такси люкс-класса над бескрайними просторами Абеляра, Гай, наконец, был предоставлен сам себе. Его попытка исполнить обещание данной ТЭС девушке, встреченной в кемпинге, закончилась неудачей. В Гутенбергском университете такое не значилось. она даже не подавала туда документы хозяйка кемпинга и знать про нее ничего не знала мало ли молодежных компаний останавливается у нее перевести дух и переночевать в общем гайд чувствовал себя слегка идиотом а еще отец отказался лететь на яр упрямый джедидая Эскормак снова заявил его место на обеляре и именно тут он намерен прожить всю свою жизнь до самого конца. одно радовало. Гай пристроил на родительскую ферму меддроида и теперь мог не беспокоиться, что карета скорой помощи не успеет или в местной провинциальной аптеке не найдется нужных медикаментов. В целом родители были хотя и в возрасте, но держались бодро. И паукообразный агрегат, прописавшийся в одной из комнат кормаковой усадьбы, мог эту бодрость поддерживать и продлить. Возможность регулярной диагностики и полный комплект картриджей с необходимыми препаратами дарили Гаю хотя бы призрачное чувство спокойствия за родителей. Тем более, парень был не единственным ребенком в семье, и за папой и мамой было кому присмотреть. Он был рад, что сумел вырваться на родную планету, слишком уж погряз в круговороте бесконечных дел, которые валились на Гая, подобно лавине, и разрастались, точно так же, как это природное явление. Например, какого хрена он оказался втянут в канитель с нападением мехов? Почему его должны были интересовать способы противодействия неизвестным игрокам? Ведь задача номер один для Кормака оставалось заселение, освоение и развитие планеты и системы, владельцем которых он оказался. Виной всему были загадочные темные силы, которые, судя по всему, хотели изменить расклад сил в секторе Атлантик. И Гай подозревал, что их целью была в первую очередь конфедерация. Хозяева мехов стремились показать беззащитность развитых планет. перед новой угрозой, и, несмотря на решимость армии и флота конфедерации сражаться с ними в любых условиях, у них получалось так себе. Одной решимости тут было явно мало. Даже на примере Кармарена Гай Кормак в роли капитана корабля убедился, насколько эффективным может быть небольшой по космическим меркам Одиссей в атмосфере, как минимум в качестве штурмовика. У конфедерации на вооружении стояли корветы рейнджеров, но они были заточены совсем под другие задачи, да и было их сравнительно немного. Имелись патрульные крейсеры, но сошедший климат на Кармарене говорил о том, что применение этих колоссов не может быть оправдано даже в ионосфере. Конфедераты, конечно, могли подогнать один из нескольких кораблей маток с сотнями истребителей внутри, но фокус состоял в том, что матки находились на консервации после инцидента на Атенрай. С тех пор конфедераты не вели масштабных планетарных боевых действий. Армия и флот этого великого космического жандарма, по информации из открытых источников, насчитывали в своем составе около 5 миллионов человек. 5 миллионов – это много или мало? Для одной планеты чудовищно много. Для сотни обитаемых систем это лишь тонкая пленочка, отделяющая худой мир от старой доброй войны, всех против всех, за экономическое превосходство и жизненно необходимые ресурсы. Да, конфедерация была вооружена лучше всех, и ее бойцы были куда лучше обучены, мотивированы и прокачаны, чем армию любого другого государства или системы. Но последние звоночки но и Нойшвайнштайн, Атенрай, Мехи – все это заставляло шовинистов, экспансионистов, изоляционистов или просто жадных до наживы корпорантов со всех известных миров принюхиваться к новым веяниям космического эфира. Не пошатнулся ли гегемон? Отношение к гаи конфедератам было двойственным. С одной стороны, они действительно были хранителями баланса. С другой, тормозили экономическое развитие и торговлю, замыкали планеты на внутренний рынок. Не давали строить собственные военные флоты и, как следствие, раздвигать рынки сбыта. Далеко ли улетишь на стандартном транспортнике или контейнеровозе, если патрульные крейсеры конфедерации гарантируют безопасность только строго обозначенных гипермаршрутов? Шаг влево, шаг вправо, и коварные пираты тут же выдернут тебя из-под пространства и лишат нажитого непосильным трудом имущества, а то и жизни. Для провинциального Абеляра такое положение вещей было даже выгодным. Местным воротилам приходилось заниматься собственным производством, а не сшибать сверхприбыли на поставках мяса, например, на Пангею или Сарасвати, меры полисы. А вот для тех, кто мечтал раздвинуть горизонты путем вторжения военного или экономического на другие планеты, для них конфедерация была как кость в горле. И вот в этой изменчивой обстановке его монаршему величеству Гаю Джи Кормаку приходилось действовать. Он чувствовал, как зарывается в этой груди сыплющихся на него проблем. Но, как говорят гэлы, тадиа ак Бог присматривает, пока у Гая все получалось, и он боялся спугнуть эту немыслимую удачу. Глайдер донес его до космопорта и остановился у главного входа. Оплатив поездку, парень выпрыгнул из такси и на секунду притормозил, присмотревшись к своему отражению в зеркальном огне глайдера. Мда, глаза полыхали зеленым огнем, он пощупал челюстью, пытаясь понять, долго ли осталось ждать до тех самых зубов мудрости, и трусой побежал к КПП. Местные стражи порядка относились к своим обязанностям гораздо халатнее, чем белозубые полицейские «Ред Сокс», Увидев, что никакого груза с планеты не вывозится, один из них просто ткнул пальцем в рамку сканера и помахал рукой на прощание. Гай притормозил перед трапом, прощаясь с обеляром и девушкой по имени Тесс, которую он так и не нашел. Что ж, пусть прошлое остается в прошлом. Видит Бог, он старался помочь от чистого сердца. «Капитан на борту!» рявкнул Мадзинга, исполняющий обязанности вахтенного, и добавил менее официально. «Только тебя ждали». «Дождались? Летим на Гронинген». Новости с Гурнингена, где свели свое гнездо лучшие умы сектора Атлантик, приходили тревожные. Давид Маркович шерстил сводки инфопорталов, и по его сведениям, академический городок находился чуть ли не в осаде. Гвардия местного шефа всей планеты Элдрика Бааса блокировала въезды и выезды в Универсальную Академию. Открытым оставался только космопорт, и снова из-за конфедератов. На орбите висел патрульный крейсер для обеспечения безопасности транспортного и пассажирского сообщения. Это если по официальной информации. А по неофициальной, Элдрику Баасу нужны были военные пилоты. На этой почве и вышел у него конфликт с академиками. А конфедерации не нужны были военные пилоты у Элдрика Бааса, поэтому они вступились за академию, хотя до этого никакого особенного интереса к ученой братьям не проявляли. «Два прыжка – это два прыжка». Команда проводила время с пользой. Виртуальные симуляторы и помощь Дэвида Марковича стали подспорьем, позволившим организовать занятия по боевому слаживанию. Все прекрасно понимали, Одиссею еще предстоит побывать в переделках, и к ним нужно готовиться. Мадзинга из Замора признали лидерство Джипси. После череды спаррингов в тренажерном зале и нескольких часов в симуляторах, доктор Схайяма освоилась в медотсеке, но продолжал тратить большую часть времени на изучение новых веяний в медицине. Карлос и Адам окончательно спелись, составив технический блок команды, к которому время от времени примыкала Франческа. Давид Маркович ворчал все меньше. Системы корабля приходили в божеский вид. — Где нам найти приличного кока? — спросил как-то Джипси, разогревая себе комплексный обед в пластиковой упаковке. — И чтобы он подрабатывал робототехником или логистиком карго, — отозвался Гай. — А еще двух абордажников и одного пилота. Эбби мы, конечно, вернем, но первого пилота как не было, так и нет. «Эх, пропали мои парни!» — погрустнел бывший сталкер. «Ублюдочный Мебиус! Мы к нему наведаемся, Джипси, если раньше не наведаются конфедераты. Вопросов к нему ой как много, да? Ага. Слушай, мы ведь куда летим? В академию? Давай там по конкурсу наберем себе специалистов, да и все?» Гай задумался. С одной стороны, решение было логичным, а с другой — Таддия Акфайре. Было такое чувство, что нужные люди со временем попадутся на пути. Поэтому он сделал неопределенный жест рукой. Посмотрим, что там вообще на этом Гронингене происходит. И вот еще вопрос. Как ты думаешь, что может пригодиться находящемуся в осаде кампусу? Как что? Удивился Джипси. Пушки и боеприпасы. Именно. Где там у нас подскок намечается? Надо глянуть, что там и почем. «Да, к слову о каргологистике. Гай, давай так. Возьмем что-нибудь универсальное, что и на Яре может пригодиться, а? Вдруг они там договорятся, а мы с этими стволами будем как дурень с писаной торбой. Чую, не договорятся. Вообще странно будет, если мы на сей раз приземлимся не в самую гущу боевых действий». Мрачные предчувствия одолевали Кормака, и он даже не собирался этого скрывать, Джипси только хмыкнул. Он теперь чувствовал себя в роли канонира гораздо увереннее. Два бортстрелка такого уровня, как старые абордажники-конфедераты, были серьезным подспорьем. Учитывая характеристики щитов и двигателей Одиссея, даже с патрульным крейсером конфедератов можно было потягаться. Не сбить, нет, нанести очень чувствительный ущерб и на форсаже усвистать в открытый космос, например... Это была классическая шахтерская колония под эгидой конфедерации. Три купола, небольшой гарнизон, вахтовые рабочие и зоны отдыха, скверики и кафе, и внушающая трепет своими размерами секция перевалочного склада. Все-таки здесь, на Монпассье, важный узел гиперпереходов. Эту систему для подскока часто используют корабли, следующие из ключевых миров сектора Атлантики на границу сектора Рашин. Шагая по гулким коридорам складской секции, Гай усмехался. Если, по словам злопыхателей, Конфедерации, ограничивает торговлю, то что вот это вот такое? Огромные штабеля стандартных контейнеров с маркировками самых разных производителей говорили об одном. Межпланетные перевозки живут и здравствуют. «Приветствую вас на товарном складе колонии мон Пасье, Капитан Кормак» проскрипел над самым ухом металлический голос. Гай молниеносно обернулся и ткнул незащищенные щитком горла андроида Джанаваром. Дальнобойное оружие на Монпасье было под запретом, но клинок с атомарной заточкой в умелых руках тоже вещь страшная и смертоносная. «Еще одно движение, железяка, и я отхвачу твою тупую башку!» К человекоподобным роботам у Кормака доверия никогда не было, а в свете последних событий оно и вовсе опустилось куда-то в глубины Тартара. «Капитан Кормак, не применяйте ко мне силу, пожалуйста. Я всего лишь торговый консультант и не имел намерения напугать вас, кожаный ублюдок». «Что?» – оторопил Гай. «Я не имел намерения напугать вас. Я могу предложить вам товары, имеющиеся на этом складе по самым выгодным ценам, если вы захотите приобрести оптовую партию». Парень подозрительно посмотрел на сверкающую хромом благостную рожу андроида и подумал, что, возможно, ему и в самом деле послышалось. «Мне нужно стрелковое оружие и что-нибудь бронебойное против вашего брата». Он вывел на экран параметры «Одиссея», которые касались объемов трюма и грузоподъемности. «Вот столько!» Андроид своим блестящим пальчиком отодвинул острие Джанавара от переплетения проводов на своем горле и вежливым тоном проговорил. «Пройдемте. В секторе 17 есть несколько контейнеров с продукцией чебаркульских военных заводов. Возможно, даже такой мешок с говном, как вы, сумеет подобрать себе подходящий вариант продукции наилучшего качества». «Да что ты нахрен несешь, железка!» — расферепел Гай. «Я несу лишь этот универсальный планшет. Я сказал, что в секторе 17 у нас имеется продукция наилучшего качества с заводов планеты Чебаркуль. Может, я и вправду перегнул с этим боевым слаживанием. Шесть часов на симуляторах – это, пожалуй, многовато», – подумал парень, пряча навар в ножны. Если боевые звездолеты конфедерации держали во всем освоенном космосе уверенное лидерство, то, что касается индивидуального оружия, здесь умельцы сектора Рашен не знали равных. Конечно, тот же «Бур» мог дать фору рашенским орудиям убийства. Да и станнеры получались у пангейцев компактнее и мощнее. Но рассматривая стройные ряды бластеров с маркировкой «Бар-11» на цевье, Гай не удержался и восхищенно цыкнул зубом. Вот получалось у «Рашинов» создавать простое, надежное и хищное оружие. Бластер армейский ручной, модель 11. В огне не горит, в воде тонет, а потом стреляет без всяких проблем. Неполная разборка и чистка занимает несколько минут. Батарея универсальная, как в любом портативном бытовом приборе. Отличается только мощностью. Хочешь, выколупывай из миксера и суй в оружие. На десяток выстрелов хватит. А еще были переходники. Там вообще спектр источников питания расширялся до неприличия. И вот эти фирменные Рашиновские вставки под дерево тоже очень хороши. Беру два контейнера. Шесть тысяч штук. «Шесть тысяч штук. И один контейнер этих, как его, выстрелил, забыл, которые?» «Самонаводящаяся многофункциональная граната. СМГ-18». «Вот именно. Отправляйте на погрузку. Деньги будут переведены со счета Банка Конфедерации». Гай развернулся на пятках и зашагал прочь из товарного склада колонии Монпасье. И, черт побери, он был готов поклясться, что в спину ему раздалось вежливое... «С вами приятно иметь дело, мясное убожество. Прилетайте на Монпассе снова. Мы рады каждому клиенту. Нужно будет хорошенько отоспаться перед прибытием на Грунинген. Нервы ни не к черту», — думал он. Грунинген внушал уважение. Несмотря на то, что планета не входила в первую пятерку и находилась на периферии сектора Атлантик, это был густонаселенный индустриальный мир. с мощной орбитальной группировкой станций и спутников, современной инфраструктурой и насквозь коррумпированным правительством. Ночная сторона планеты грела миллиардами огней, которые давали представление о плотности населения и экономическом потенциале. Капитан Кормак сориентировался на метке. Выставленные скином и аккуратными движениями штурвала, вывел Одиссей на нужную траекторию. Говорит крейсер конфедерации Булран. Ран». «Одиссей, с какой целью следуете на Гронинген?» Раздалось в динамике. Здесь Одиссей, капитан Гайджи Кормак. Цель универсальная академия Открытого космоса. У нас на борту жизненно важное для яра оборудование. Надеемся получить научную консультацию по его ремонту. Это тот кормак, который сред Сокс и Кармарена? На связи капитан Соуп. Мое уважение, мистер Кормак, вы здорово помогли нашим парням. Последовала секундная пауза. Может, и нам поможете? Гай почесал затылок. Вот что это вообще может значить? У вас там что, мехи на поверхности? Э, нет, мистер Кормак. Там ученые готовы поубивать друг друга. Вот-вот начнется гражданская война внутри отдельно взятого учебного заведения. Вот как? Я-то думал, у них с местными проблемы. Так на этой почве все и завязалось. Там часть хочет эвакуироваться, а часть остаться на условиях Элдрика Бааса. Знаете такого? «Как не знать? Наслышаны!» «В общем, мы за то, чтобы те, кто хочет, свалили нахрен с планеты, и конфликт был исчерпан. Но без приглашения правительства нам ходу вниз нет, сами понимаете. Вы ведь все равно туда собрались. Поработайте Дипломатом? Я? дипломатом? Ну...» «А мы не будем досматривать ваш корабль!» Зашел с капитан Соуп. Молодой человек, если вы откажетесь от такого предложения, я скажу, что вы Мишугин и Копф. И таки это будут последние слова, которые вы от меня услышите. Пинеса Давид Маркович. Если на борту одиссея появятся настоящие специалисты, это будет большой гембель. Мамой клянусь, соглашайтесь и не думайте. А если вы переживаете за свои дипломатические способности. Ой вей, у вас есть я, и я таки смогу вам помочь. «Капитан Соуп». «Да, капитан Кормак. Вы решили?» «Значит, в приоритете эвакуация всех желающих. Я правильно понял?» «Именно так. Я имею полномочия и возможности доставить их в любую точку сектора, по желанию ученого совета. Точнее, той его части, которая готова убраться с Гронингена в самые сжатые сроки». «Вас понял. Предупредите поверхность. Захожу на Глиссаду». Одиссей полыхнул дюзами и, огибая бул-ран и боевую орбитальную станцию, грозно проводившую его стволами лазерных орудий, вклинился в верхние слои атмосферы Гронингена. Академия ждала.